Константин Андреевич Никитин. Ярким представителем семьи стал Константин Андреевич Никитин. Родился 25 февраля 1873 года в Рыбинске. Его матери, Аграфене Абрамовне, по другим данным Агриппине Абрамовне или даже Егоровне, было 44 года. Здесь у исследователей возникает таинственная развилка. Одни полагают, что отцом Константина Андреевича был Андрей Андреевич Никитин, о котором шла речь выше, другие настаивают, что отцовство принадлежит другому представителю семьи Никитиных Андрею Ефимовичу. Не подтвердить, не опровергнуть отцовство мы не можем, поэтому и рассматриваем обоих Никитиных. Сочтем это двое отцовства за вечное продолжение судьбы хотя бы Тесея являвшегося сыном одновременно афинского царя Эгея и бога Посейдона. Об Андрее Ефимовиче известно, что происходил он тоже из Владимирской земли, из села Клементьево, и скончался в 5 утра 7 августа 1876 года. До наших дней дошел могильный камень Андрея Ефимовича. После XX века, когда многие кладбища в СССР были уничтожены, редкий русский покойник может похвастать не то что сохранившимся могильным камнем, но даже просто могилой. Камень Андрея Ефимовича украшен живописной эпитафией. «Почто, о милый друг, расстался рано с нами, супругу и детей оставил сиротами. Услышь наш горький вопль, услышь! И пожалей, проснись и посмотри на плачущих детей, Прерви свой мертвый сон, птенцы твои рыдают, Слезами горькими могилу омывают, И ты не внемлешь нам, земное разлюбя, Стон маленьких сирот не трогает тебя. Трудно сказать с уверенностью, В самом ли деле вдавая сироты столь страстно желали воскрешения? Представим себе их лица, если бы покойник в самом деле вернулся домой. Но если именно этот отец и супруг приходился Константину Андреевичу папой, то сына он нянчил всего три с половиной года. Семья занималась хлебной торговлей, но Константин Андреевич семейного дела не продолжил, а открыл типографию и канцелярский магазин. Типография, впоследствии ставшая лучшей в городе, была расположена на углу Стоялой и Крестовой улиц. Для своих работников Константин Андреевич установил восьмичасовой рабочий день, регулярные отпуска, систему премирования за добросовестный труд. Невиданная продвинутость для тех лет. Константин Андреевич отличался тягой к искусству, в 1899 году организовал в Рыбинске музыкально-драматический кружок. В то время понятие «кружок» означало сообщество граждан по интересам, со своей программой, выборным правлением, отчетными собраниями и кассой. Настоящий юрлицо. Устав кружка был утвержден ярославским губернатором Борисом Владимировичем Штюрмером. Позже, будучи во время Первой мировой войны министром иностранных дел, Борис Владимирович так эффективно отстаивал интересы России на переговорах с союзниками, что стал жертвой интриг и был отправлен в отставку. В ходе февральской революции Штюрмера арестовали и поместили в Петропавловскую крепость. Серьезное заболевание требовало перевода в больницу, что и было сделано, но поздно. Узник скончался в больнице Крестов 2 сентября 1917 года по старому стилю. Судьба Константина Андреевича сложилась более удачно. Кружком он не ограничился и арендовал для своей труппы целый театр. В труппу входили как рыбинские артисты-любители, так и профессионалы из Москвы. Репертуар Константин Андреевич подбирал сам. В результате никитинских финансовых вливаний в Рыбинске осели многие хорошие актеры. Уровень постановок вырос. На рыбинской сцене выступали знаменитости Михаил Москвин-Тарханов, Александр Яблочкина. Искусство не отвлекало Константина Андреевича от дел. Канцелярской лавкой он управлял самостоятельно. За прилавком всегда днем сидел сам Никитин. Перед ним стоял стакан с чаем и лимон. Который стакан сказать невозможно, так как он менялся непрерывно. К Никитину все время заходили гости, артисты театра. Посидят, выпьют стаканчик чая, поговорят и уходят. Тут же решались и репертуарные дела. Если заходил главный режиссер или кто-нибудь из ведущих, что ставить очередной еженедельной премьерой или в бенефисе? Константин Андреевич всегда улыбающийся, тучный, красный чая и тепла. Вспоминал позже один из родственников. С искусством мельпомены Константина Андреевича связывали не только отношения увлеченного мецената. Вопреки воле матери, Константин Андреевич женился на дочери театрального антрепренера Анастасии Никоноровне Максимовой. Мать, оставившая после себя ряд документов о серьезных сделках, была, видимо, особой волевой. Брак оставался невенчанным до 1903 года, пока не родилась дочь Евгения. Восприемниками, крестными, выступили дедушка с бабушкой отец Анастасии Никанор Егорович, астраханский мещанин и смирившаяся с выбором сына Аграфена Агриппина Абрамовна Никитина, купеческая вдова. В 1909 на свет появился сын Андрей. Рыбинские краеведы предполагают, что причиной погружения Константина Андреевича в театральную жизнь стала страсть к Анастасии Никаноровне. Она исполняла все главные роли. Мировая война не принесла пользы российской экономике, и в 1917 году Константин Андреевич вынужден был заложить свой дом купцу Николаю Алексеевичу Веретенникову. Полученная сумма составила 35 тысяч рублей и должна была быть выплачена не позднее 9 марта 1919 года. Возвращать кредит Константину Андреевичу не пришлось. Октябрьская революция отменила все обязательства. Но дома он все равно лишился. В результате реквизиции ему оставили только две комнаты. В первые советские годы Константин Андреевич работал бухгалтером губсов-нархоза, администратором в театре пролеткульта. В Период НЭПа играл в составе трио на виолончели в ресторане «Сан в кинотеатре Соф-кино. Пианисткой в трио выступала Мария Луарсабовна Челищева, урожденная Абуладзе. Она-то и стала новой музой и женой Константина Андреевича. Если об Анастасии Никоноровне говорили, что она похожа на цыганку, то Мария Луарсабовна была настоящей грузинкой. Напрашивается вывод — Константин Андреевич предпочитал артистических женщин южного типа. Круг творческих увлечений Константина Андреевича ограничился театром и музыкой, поэтому на Марилу Арсабовне перепяти его личной жизни завершились. Андрей Константинович Никитин, сын Константина Андреевича, стал инженером. Дочь Евгения Константиновна, унаследовав, по словам бытописателей, авантюристические свойства матери принесла родителям немало огорчения. Не совсем понятно, какие именно авантюристические свойства имел в виду летописец, зато известно, что в годы Первой мировой войны Анастасия Никаноровна возглавляла дамский кружок при Рыбинском отделении общества Красного Креста. Члены кружка собирали подарки для земляков на фронте. Если о непутевой Евгении известно мало, то об Андрее мы знаем чуть больше. Сохранилось его письмо из лагеря военной подготовки, написанное друзьям по кружку юных натуралистов. Письмо это хочется привести с минимальными купюрами. Уж очень точно оно отражает эпоху романтических надежд. Ковров, военный лагерь. 06.07.1928 год. «Здравствуйте, кюновцы. Скоро месяц, как я уехал из Рыбинска. И, представьте себе, никак не могу собраться и написать вам. Но дело просто объясняется тем, что я ужасно занят. Прежде всего, встаю в 5.30 утра и ложусь. Вернее, должен ложиться в 10 вечера. Занимаемся 8 часов в сутки». Остальное на ходьбу до плаца и обратно. Чистку оружия и т.д. и т.п. За последнее время еще прибавилась работа по драм-кружку, так что совсем занят и ложусь спать часов в 11-12 ночи. Лагерь стоит от города на расстоянии 7 верст и стоит на песке, то есть грунт – 1 песок. Флора здесь весьма интересная, почти что сплошь суходол. Из древесных пород примерно на 95% преобладает сосна. Изредка ее сменяют лиственные кустарники. К сожалению, я не имею возможности. А то бы можно было собрать очень интересный гербарий. Во-первых, негде достать бумаги и принадлежности, а во-вторых, нет времени. Елки я здесь не видел ни одной. Песок этот, по-моему, ледникового происхождения. Недавно рыли здесь глубокую яму, и я нарочно ходил туда. Я не смог найти ни одного ископаемого, а само строение песка указывает на его происхождение. Кроме того, кругом много мелких озер, что указывает на порядочный слой глины. Ну а у вас как дела идут? Ездили ли на экскурсию в Коприно или еще куда-нибудь? Как живность, цветы и вообще живой уголок? Быть может, некоторые отдельные члены раскачаются и черкнут пару строк по приведенному адресу. Буду ждать. Если вы будете писать до 13.06, то пишите по адресу Ковров, военный лагерь, 40-й стрелковый образцовый полк, рота студентов, Никитину, АК. Если будете писать после 13.06, то пишите так Ковров, военный лагерь, 40-й стрелковый полк, 6-я стрелковая рота, студенту Никитину, АК. После 15.06 нашу роту расформировывают и нас распределяют по другим ротам для большей продуктивности. Ну пока, Никитин. скриптам. В ближайшем будущем жду писем. Больше писать некогда, так как иду на дежурство. Предлагаю несколько вопросов к викторине. Опустите этот конверт в ящик для статей. Быть может, некоторые ответы не совсем верны. Пусть редколлегия поправят их. Строчки письма Андрея Никитина исполнены непритворного интереса и любви к природе. Это чувство не случайное. Его отец Константин Андреевич и сам любил флору родного края. 15 марта 1915 года он передал имение Барук под общественный ботанический сад. Имение это упоминается в письме Михаила Павловича Никитина, знаменитого доктора, приходившегося Константину Андреевичу племянником. О нем речь пойдет позже. 6 сентября 1917 года Михаил Палыч пишет возлюбленной Анфисе. «Лежал я целыми днями у себя на верхнем балконе. Столетние сосны и ели с двух сторон почти касались пушистыми ветвями моего балкона. Прямо под балконом усыпанная песком дорожка, сбегающая с горы к речке. К Михаилу Палычу и Анфисе мы еще вернемся». Константин Андреевич вполне мог бы дожить до глубокой старости, радуясь успехам сына-студента, печалясь о судьбе дочери-авантюристки и аккомпанируя в кино, своей виолончели, если бы не обострение классовой борьбы. 26 ноября 1930 года его арестовали в собственной квартире номер 4 на улице Герцена, 16. На следующий день следователь Жохов предъявил Константину Андреевичу обвинение в принадлежности к антисоветской группе заговорщиков-монархистов. По версии следствия, группа состояла из 11 бывших купцов, самому старшему на момент ареста шел 77-й год. Арестованных обвинили в активном участии в Рыбинской ячейке «Союза русского народа». Во время волнений 1905 года местные торговцы якобы нанимали погромщиков и подпаивали крючников, избивавших недовольных рабочих и студентов. Сноска. Крючник. Портовый грузчик. Носильщик. По версии исследователей, с распуском Союза русского народа коварные рыбинские торгаши не успокоились а преобразовавшись в торгово-промышленный союз, а затем в общество харугвеносцев, продолжили свою бурную вредительскую деятельность. В качестве доказательств использовались свидетельские показания такого уровня. Стоя где-либо около стены, беседовали между собой, а иногда толкались без всякого дела среди торгующих на рынке и мытном дворе. На основании этих туманных тезисов девяти арестованным вменили контрреволюционную деятельность. Константина Андреевича Никитина приговорили к высылке на три года в Северный край, считая срок с 26 ноября 1930 года. В Архангельском округе Константин Андреевич угодил на лесоповал, откуда ему удалось выбраться. Об этом сохранился его рассказ. Иду в этапе и думаю, погибнут мои руки в лесу на лесозаготовках, и пропаду я, как музыкант. Надо, значит, выгребаться. Ну и говорю возчикам, которые везут наши вещи, а нельзя ли их вместе со мной отвезти назад в Архангельск? Что ж, можно, закопай вещи в сено, а сам выходи лесом на дорогу, мы тебя подождем. Вернулся я в Архангельск. Еще горше помучился, скитался по чужим дворам в поисках безопасного ночлега, а потом по ходатайству театра был прикреплен к Архангельску, а когда выстроили новый Большой театр, вон даже и квартиру дали. Новое здание театра в Архангельске было построено к 1932 году. Константина Андреевича приняли в оркестр виолончелистом. По истечении срока ссылки Константин Андреевич обратно в Рыбинск не поехал, хотя никаких ограничений на передвижение не имел. Умер 11 марта 1939 года от грудной жабы, по-нашему, стенокардии, спустя ровно 20 лет от последней даты предполагаемой выплаты залога за дом. Следователь Жохов Сергей Николаевич был арестован 5 мая 1937 года и пробыл в заключении до 1943 года. Его дальнейшая судьба неизвестна. Разве что реабилитирован Жохов был существенно раньше Константина Андреевича, в мае 1954 года. Самого Константина Андреевича реабилитировали десятки лет спустя.